Это есть ничто иное, как отсутствие сопротивляемости, если хотите, иммунитета к временному общественному стереотипу, живучему только в условиях дефицита. Вещизм, к сожалению, болезни взрослых, и детей заражают ею именно взрослые. Задача настоящего педагога в том-то и состоит, чтобы выработать в ребенке сопротивляемость этой инфекции. Считаю такую задачу одной из сложнейших, хотя бы уже потому, что большинство в окружении ребенка могут оказать внутреннее сопротивление самой этой идее. Ведь задача педагога – внушить ребенку идейность, цели и смыслы жизни, выбор большой и важной общественной идеи вопреки искусу более близкому, очень заманчивому и, на первый взгляд, совершенно безобидному, да и всякий ли воспитатель – Способен деликатно углядеть, как, где и в какой ситуации джинсы и замшевая курточка на подростке просто удобные и полезные вещи, а где и когда уже сами вещи руководят воспитанием ребенка. Примеров приводить можно множество, ограничусь лишь одним. Семиклассник одной столичной школы, а таких семиклассников, как утверждает милиция, не так уж мало, Открыл бизнес, сначала в классе, потом в школе, затем в микрорайоне. Давал за трояк переписывать мальчишкам, да и девчонкам тоже, самые новомодные западные мелодии. Дома магнитофон, целая дискотека. Через спекулянтов раздобывал привозные диски, по полторы сотни штука, с утра до ночи перезаписывал их на пленку и, пожалуйста, сколотил за год целый капитал. Родители по наивности прохлопали свое чадо, хотя все видели. Думали, у мальчика хобби, даже радовались, не бегает по улице, не хулиганит. Школа пропустила по невнимательности. Товарищи по классу лишь одобряли. Всех интересовали новые записи. Каждый вымаливал дома нужные трояки, а все вместе взрастили такой куст гнили, что хоть руками разводи. Заработанные деньги надо было куда-то тратить — Юный бизнесмен часть своего капитала пускал на развитие производства, скупал новые диски, а часть — на одежду. Обрядился в суперджинсы, завел в седьмом классе отличный гардероб, стал франтом, признанным вождем. Человеком, который, по его же выражению, словно сын крупного капиталиста, с детства умеет зарабатывать деньги, сам научился делать бизнес». Отец у парнишки был самым обыкновенным конструктором, получал не бог весть, какие деньги. И ни один тяжкий разговор о ценностях жизни довелось ему выдержать собственным сыном. А тот уже утвердился в общественном мнении не только класса, но и целого микрорайона своих сверстников, говорил с отцом нагло, упрекал того во многих грехах, среди которых неумение жить стояло на первом месте». Ни отцовский ремень, ни восклицание учительницы, ни проработка на классном собрании при общем подхихикивании не помогли. Помогло, будем надеяться, горе, отцовский инфаркт. Парень распродал диски и магнитофоны, сдал деньги матери, притих. Однако у меня нет уверенности, что подросток этот разубежден, что он разочаровался в своей цели жизни. Болезнь отца напугала его, заставила быть менее откровенным, более деликатным и, пожалуй, осторожным. Он запрятал, загнал глубоко в себя свою философию, думаю, до поры до времени. Как видим, отсутствие иммунитета, сопротивляемости к вещизму, ажиотаж на дефиците, какого бы свойства он ни был, ведет по ступенькам вниз. Сначала переакцентировка смысла и цели жизни – Затем конкретнее стяжательство, бесстыдство и выработанная ими ложная мораль. В этой истории коростолюбие сына оплатил по векселям отец собственным сердцем. Конечно, он же и пропустил духовную катастрофу ребенка. Пропустил не только он, но и мать, но и школьный учитель, и товарищ. Нам следовало бы почаще говорить о расплате за такие пропуски. Безобидное, вроде бы, увлечение обернулось бизнесом, а потом и болью собственного отца. Но в рассуждениях о линии поведения, особенно в школе, учитель редко обращается к такой теме, как покой, здоровье и даже сама жизнь близких ребенку людей.